Глава 22 Стеснительный мужчина. «Госпожа, я немного стесняюсь», — замялся мужчина, удивленный тем, что я остановилась. Я посмотрела на него, на гнома, на кота и, пожав плечами, предложила. «Давайте пройдем в вашу комнату». Тот обрадованно закивал головой, и тут я обратила внимание, что в летний день на его шее красуется шарф. Скорее всего, шея или горло болит но почему он тогда стесняется это сказать при всех? «Так как много лет я прослужил у лучшего травоведа и искусного мага, передо мной встал Бальтазар, то настаиваю на своем присутствии. Могу дать дельный совет-то не только». Что не только, выяснить не удалось, потому что во двор одна за другой влетели две повозки. Стало шумно. Проходите, господа. Хозяин постоялого двора проводил нас в боковую дверь. Меня зовут Нил Чемберс, и я обязательно заплачу, только вылечите. Рассказывайте, что с вами случилось. Я присела на свободный стул, а второй занял Бальтазар. Тут такое дело, даже не знаю, как рассказать и показать. Мужчина, судя по виду воин, покраснел. Никто не может помочь, все разводят руками. «Я коплю деньги для похода к светлому лекарю, но он остался один в столице и просит непомерную цену. А темные лекари не в силах что-либо сделать. Такое им не приходилось лечить». «Расскажите сначала», — попыталась подтолкнуть к разговору смущенного хозяина постоялого двора. «Я влюбился». «Да, совсем с главного начал. Надеюсь, что рассказ будет коротким». После смерти жены прошло три года, и вот однажды на весенней ярмарке мне приглянулась темная эльфийка неземной красоты. И, о чудо, она ответила на мои чувства. Я был безмерно счастлив. Ответила, конечно, не сразу, только после третьего свидания. Вы не подумайте, все прилично. «Господин Нил, давайте ближе к делу, то есть к вашему телу». Не выдержал кот. «Да-да, уже подхожу к сути. В тот день я собирался пойти просить руки и сердца своей прекрасной Вивьен у ее родителей. Их рот давно обнищал, и они с радостью согласились бы на наш союз. И вот, проснувшись утром, увидел это». Подойдя к самому главному, мужчина размотал черный шарф. Лично я охнула от неожиданности, а кот прицокнул языком. «Какая прелесть! Какая редкость! Это кто же вас так приложил?» Бальтазар, не стесняясь, пододвинул к мужчине стул, влез на него с ногами и поднес пенснек на росту. Очень неожиданно было увидеть чуть выше груди у основания шеи голову небольшой лягушки, которая хлопала глазами и будто что-то искала взглядом. Посмотрев на меня, она раскрыла пасть, И длинный язык, обогнув кота, резко выстрелил в мою сторону, но не достал. Ой, испугавшись, я вскочила с места. Не бойся, Алисия, не достанет. Сейчас мы ее немного приструним. Видно было, что кот рад поучаствовать в таком интересном приключении. Он соскочил со стула и подбежал к кухонному столу. Нашел солонку, еще какие-то приправы что-то пошептал над ними, помешивая в тарелке смесь, и ринулся обратно к застывшему хозяину постоялого двора. «Слушай меня внимательно. Еще раз зыркнешь в сторону светлой, и я высыплю эту смесь тебе на макушку. Будет очень больно». Кот посыпал приправленной солью вокруг головы лягушки. Она сжалась и закрыла глаза. Насыпьте на нее, скрикнул мужчина. Пусть она уберется с моей груди. Это не поможет, а только разозлит ее. Да, на какое-то время лягушка уменьшится от боли, но потом вновь вырастет и станет еще больше. А там и задушить может. Хотя именно за этим она тут. Покачал головой Бальтазар, отходя в сторону. «Но как мне быть?» — мужчина рухнул на стул. «Это ты нам расскажи, кто тебя так ею приложил? Сразу видно, что женщина порчу навела. Может, ты какую девицу испортил или обидел? Отказал в свадьбе, влюбившись в свою эльфийку?» «Что вы, нет!» Я до этого в трауре был и на женщин внимания не обращал. «Да», — почесал свой нос ученый кот, — «ты не обращал. А были такие, что на тебя внимание обращали, на шею вешались и надеялись. Мужчина ты видный, хозяин постоялого двора, вдовушка соседская». Вспоминай! Пенсне вернулась на свое место. Самый легкий способ снять с тебя эту лягушку, что скоро станет жабой и, наконец, задушить тебя. Это найти ее хозяйку. Ей сделать будет проще всего. Конечно, мне оказывали знаки внимания. И простые, темные, и даже магички, но я сразу давал понять, что не намерен продолжать общение. Кто из знакомых вам женщин больше всего огорчился, узнав, что вы собираетесь сделать предложение эльфейке? Вы об этом кому-нибудь обмолвились? Не отставал кот. Да, грустно кивнул головой жабоносец. Накануне, купив кольцо у ювелира, я на радостях вышел в обеденный зал нашего постоялого двора и похвастался завсегдатаем. «Уже ближе к делу. Кто из женщин был в тот момент в зале? Именно те, кому вы отказали во встречах». Кот постучал когтями по столу. «Была, точно, была вдова мельника». Она несколько раз подходила ко мне, строила глазки, предлагала начать встречаться, так как мы оба вдовцы, поэтому хорошо бы объединить капиталы. Но я резко отказал, и она в тот день бросила мне вслед, что я еще пожалею, что не выбрал ее. После того утра, как у вас на груди появилась эта пакость, она приходила к вам, злорадствовала или предлагала помощь? «А может, хотела вновь встречаться?» Кот умело задавал вопросы, а я лишь заинтересованно слушала, совершенно забыв о ярмарке. Почесав макушку, мужчина ответил. «Нет, после того вечера я ее не видел и даже не думал о ней. Все мои мысли занимала эта пакость на моей груди. Все, что мог, это бегать по врачам, магам и рвать волосы на голове. Пришлось отказывать Вивьен во встречах, Что я только не придумывал. Дел много, болею сильно. Эх, не удивлюсь, если она обидится и забудет меня. Если любит, то поймет и дождется, я улыбнулась огорченному мужчине. Так, это очень странно, что мельничиха не пришла полюбоваться на дело своих рук. Женщины, они такие, или добить приходят. Или пожалеть? Точно. Собирайтесь, едем к ней в дом. Я все понял. Бальтазар, что ты понял? Алисия, я все понял, повторил кот. Нужно ехать к этой дурочке. Еще один вопрос. Он развернулся к Нилу. Эта женщина, что не появляется, она темный маг? Нет, она просто человек. «Может, в ней есть какие-то примеси?» «Ох, как бы не было поздно! Собирайтесь!» «Бальтазар, а как же Луи?» «Я вспомнила, что мы собирались на рынок и празднование». «Успеем!» — отмахнулся тот, выскочив за дверь. Мужчина замотал шею шарфом и придержал для меня двери, пропуская вперед.